Глава 15. Следующие события происходили очень быстро. Несколько дней после встречи и разговора с ректором в библиотеке я его не видела. Зато Нейт с братьями каждое утро встречали нас у общежития и провожали в академию. После тренировки они дожидались окончания и словно верные грозные рыцари отводили в комнату. Парни очень сожалели, что из-за полго тишины не смогли услышать нас. Правда, у Стена быстро отпало желание быть нашим стражем. Стоило Найле всего раз сказать, что это никак не повлияет на ее отношение к нему, и лучше бы он тратил время на своих подружек. Стена грызнулся, сказав, что, судя по всему, у нее хватает своих спасателей, и в его крепкой мужской руке она не нуждается. Больше мы его не видели. Нейт сожалел, что не смог стать для меня героем и спасителем. Но меня все больше тревожила пугающая холодность глаз боевика. Он вроде и переживал за меня, да только эмоции его были спокойные и рассудительные. Меня удручает, что я не спас тебя, но рад, что с тобой все в порядке. Отныне, вовне учебное время, буду стараться быть рядом и научусь делать артефакты защиты от полга. «Я хочу всегда знать, где ты находишься. Это очень важно для всех, особенно для меня». Последняя фраза у меня вызвала недоверие. «Настолько ли я ему важна?» Говорил он хорошо, душевно, но где страх? Истинное переживание за женщину, которую он еще недавно хотел во что бы то ни стало заполучить. «Может, не так уж и хотел», — подметила тень. «Может, и не хотел», — ответила я. Да только связь наша с ним никуда не делась. Или я ошибаюсь? Пусть на здании их стоял полок тишины, но связь должна была дать ему знать, что я в беде. Разве не так? Так, сказала тень, и нырнула в глубину нащупывания нити. Те были натянуты, словно хорошие канаты. Но все же они были. Что мы сделали с Нейтом? Спросил я. Мне кажется, мы в чем-то ошиблись. Поздно сожалеть! подметила драконица. «Что бы мы ни сделали, назад не воротишь. Остается лишь наблюдать». Я согласилась. Менять что-то с Нейтом было уже поздно. Оставалась лишь вера в то, что он действительно станет лучшим на боевом факультете. Уже на следующее утро магистры привели стражу в порядок. Снова был установлен барьер. Звону по подозрению в отравлении и покушении на адепта к академии заключили под стражу в тот же день. Тим в себя пришел через двое суток. Но был слаб, и его оставили на лечение. Лейла сходила к нему. Но лекарь наотрез отказался разговаривать с девушкой и попросил, чтобы ее к нему не пропускали. Лейла, совершенно обескураженная таким поведением, целый вечер просидела в нашей комнате, смотря в одну точку. Как ее подбодрить, мы не знали. Мифик ласково гладил сестру по голове и трепетно курлыкал. «Крах-ках-ках! Кыр-кыр-кыр!» Все это время под окнами дежурил Трейс. Иногда он приходил к нашей комнате, робко стучал и спрашивал, как себя чувствует Лейла. Пару раз даже приносил цветы, немного жухлые, осенние, явно с ближайшей клумбы. Найли посмеивалась, стараясь отвлечь сестру. «Хоть кому-то из нас, ухажер, цветы приносит. Уж не знаю, как в учебе, а в любви тебе точно повезет. Без жениха ты отсюда не уйдешь». Лейла все пропускала мимо ушей. Не было привычных язвительных ответов. Целыми днями она писала, учила, а иногда с задумчивостью смотрела в окно. «Хочешь поговорить?» — как-то спросила я. Она передернула плечиками. «Нет. Мне для начала самой нужно понять, что происходит. Вот выйдет Тим из лазарета, и мы поговорим, все выясним. Просто я не совсем понимаю, почему он отказывается меня видеть». Я покачала головой. «Лейла!» «Я думаю, ты все прекрасно понимаешь. Звона — его сестра. Я не знаю, как и какую информацию донесли до Тима, но мне кажется, что его нежелание тебя видеть напрямую связано с арестом Звона». Лейла нахмурилась. «Но ведь он умный парень. Тим должен понять, что это не моя вина. Звона пыталась убить нас». «Не твоя», — кивнула я и обняла ее за плечи. «Но Звона — его сестра». И, вероятно, Тиму понадобится время, чтобы разделить свои чувства к тебе и к ней. — Как бы ты отнеслась, если бы меня арестовали, и к этому был причастен Тим? Лейла скинула мою руку с плеча. — Не знаю, — ответила быстро и ушла на балкон. Я посмотрела на затихшую с книгой у стола Найли. Та пожала плечами. — Оставь ее, Ая. Время все расставит на свои места. Может, еще все у них сладится. Тим подумает, все правильно поймет. И будут они дальше дружить, да по свиданиям ходить. Но через пару дней мы поняли, что ничего у ребят не сладится. Утро не задалось. На подступе к зданию академии нас поджидали лекари Тим и Лайн. Первый стоял на ступенях и, с сведя брови, смотрел на всех проходящих мимо них. Второй дергал его за рукав и пытался утянуть в сторону. Но едва появились мы с сестрами, как Тим оттолкнул брата и уверенно направился к нам. Уже по его лицу я поняла, что идет он не с самыми лучшими намерениями. По мере приближения взгляд его становился ненавистным. Лайн успел крикнуть. «Тим, успокойся! Она не виновата!» Но парень только ускорил шаг. Я успела встать между ним и Лейлой, прежде чем он ухватил ее за руку. Лайн подбежал и вцепился брату в плечи. «Тим, да при чем здесь она? Если и винить, то Айку». «И то верно», — сказала я, вскинув голову. «Если уж кого обвиняй, то меня». Звона тень ненавидела. Меня ненавидела. Рядом, прикрывая Лейлу, встала и Найли, сложила руки на груди. Холодным, морозящим кожу взглядом смерила разъяренного друида. «Ты же вроде умный с виду парень, Тим. Твоя сестра — убийца». Она пыталась отравить не только нас, но и всю группу. «Заткнись!» — сквозь зубы прошипел Тим. «У вас есть доказательства? Ты кто такая, чтобы обвинять мою сестру? Ты! Ты мерзкая прихлебательница тени! Я бы на твоем месте прикрыла рот, брат отравительницы! Она чуть всю группу не уничтожила!» Звонко заявила Элария, направляющаяся к академии, свернувшая к нам. «Да лучше бы вы все сдохли!» — рявкнул Тим. «Ого, какие громкие слова!» — послышался знакомый нам мерзкий голосок. К нам, повиливая бёдрами, шла оборотка Олта с парочкой подруг. Прихлебателей в Академии правда стало что-то слишком много. Давно пора их проредить. Это кого то там прореживать собралась? Тут же донеслось солей, откуда к Академии свернули Пейга и Сайга. Обе потерли кулаки. Оборотка зашипела. Только такие дурехи, как вы, могут стелиться перед той, что была и остается презренной девкой мерзкого рода. Плохо, что их всех не уничтожили. Плохо, что не уничтожили тех, у кого вместо мозгов одни инстинкты, медово-приторно проговорила подходящая к ступеням Шайра. Научись сначала их сдерживать, тогда, может, и мозги работать начнут. Кто бы говорил, дикая, огрызнулась Олта. Да куда уж мне до глупой собаки? Мурлыкнула Шайра. «От меня хотя бы не воняет!» Олта зарычала, Шайра зашипела. К нам начали подходить и другие адепты. Кто-то вставал на сторону Тим и Олты. Другие окружали нас сестрами. Назревал крупный скандал. И практически ощутимо запахло дракой. Голоса повышались. Тон становился все более раздражительным. Язвительность перешла в прямые оскорбления. «Псина! Кошка гулящая!» «Нечего тени делать в Академии! Нечего здесь делать идиотам и дебилом! «Это кто дебил?» «Зеленая, ты за свои слова ответишь!» «Да я тебе эти слова сейчас на лбу выбью и к зубам прикреплю!» Лайн все еще пытался утянуть Тима. «Смотри, что ты натворил! Магистра услышит всем не сдобровать!» «Я натворил!» — заорал тот, перекрикивая голоса спорящих. «Нет!» Я хочу, чтобы она знала, что я о ней думаю. Ты слышишь?» Последняя фраза была обращена к Лелии. Она слышала. Стояла за моей спиной, вцепившись в мои плечи. Сестра смотрела на Тима, а тот, уже не сдерживая свою ярость, орал. «Гадина! Слышала? Ты, подлая гадина! Я поверил в твой интерес ко мне, а ты... Ты использовала меня, чтобы обвинить звону! Гадина!» Прямо перед его лицом пролетел кулак подоспевших в ванной. «Да что ты за мужик такой, что девушку оскорбляешь?» Тима успела шатнуться, и удар пришелся на Лайна. Парень рухнул на спину. Охнул. «Да вы озверели!» Донеслось от Олты, и девушка кинулась с кулаками на тролля. Ее перехватила Шайра, и две обородки закрутились в дикой схватке. «Наших бьют!» Выкрикнул кто-то из окружившей нас толпы. Но сцепиться не успели. Всю площадку перед Академией затянуло серой дымкой. Стало трудно дышать, а следом навалилась дикая усталость. Дымка рассеялась, и перед нами возникла Айлен со своими личинами. Девушка стояла, грозно созерцая всех нас. «Совсем сдурели!» — громко произнесла она. «На отработку все захотели!» «Да это все он начал!» — торопливо выдала Олта, указывая на Тима. Айлен сверкнула глазами. Одна из личин молчаливо скользнула к обородке и та вскрикнула. Личина не притрагивалась к девушке. А лишь вытянула руку и что-то прошептала. «Олта!» Погрузилась в землю по колено. Айлина усмехнулась. «Олта!» Протянула медленно. «А я-то думаю, чем здесь воняет? Снова ты? Там, где ты, там скандал? Я сегодня же обращусь к твоему декану. Считай, это твоя последняя выходка». Обородка изменилась в лице, начала пытаться вырваться, но все глубже уходила в землю. — А при чем здесь я? Вы лучше их спросите, это все из-за них. Они начали. — Они гадины, их нужно исключить, — подал голос Тим. Его брат молчал, он уже встал и отряхивался с боязливостью и уважением, поглядывая на Хванну. Я не выдержала, сделала шаг и влепила Тиму по щечину. Припечатала всей пятерней. Дурак! Лекарь схватился за щеку. — Ненавижу! Всех вас, хайтернов, ненавижу! Вы... «Осторожней со словами!» — прошипела Шайра, сделав резкий шаг к парню. «Почему вы им ничего не говорите?» — зарычала Олта. «Эти девчонки все начали!» Айлин даже не посмотрела на нее, а лишь коротко сказала. «Они защищаются, они нападают». Тим глянул на девушку из-под «Они подставляют других! Они...» «Еще слово, и кому-то придется отвечать!» — раздалось строго и грозно. Тим повернулся и буквально уткнулся носом в Райтега. Тот уверенно двигался к нам. «Айлин, благодарю за сообщение». Девушка натянута улыбнулась. «Это ваша группа, куратор Райтек, Вам и разбираться с ними. С другими разберутся их кураторы». Она кинула взгляд на собравшихся, и все тут же постарались исчезнуть. Вспомнили, что им на лекции, и торопливо кинулись к дверям в академию. Остались только девушки-боевики, Мы с сестрами Райтог, Айлен Лекари и стонущая в земле олта. Так что ты там говорил? сурово поинтересовался куратор у Тима. Тот перевел взгляд на Лейлу, и губы его разрезала кривая усмешка. Быстро ты меня променял на другого. Ты не только гадина, а еще и сучка. Обычная драконья сучка. В следующий момент ему с братом пришлось бежать. От одного вида Райтога! а вслед ему бросились Сайга и Шайра. «Оставьте их!» — приказал куратор. Девчонки остановились, погрозили лекарем кулаками. «Появитесь еще только на нашей территории!» — выкрикнула Сайга. «Худо будет!» Райтек повернулся к нам, а вернее посмотрел на Лейлу. «Вы как?» Она покачала головой, схлипнула. «Так!» — протянул куратор. «Мне не нравится общее настроение группы». «Вы кто, боевики или просто сопливые девчонки?» «Взяли себя в руки. Сегодня весь день тренировка. Я поговорю с магистрами». Девушки взяли Лейлу, и все двинулись на полигон. И это было прекрасное решение. Тренировки за весь день вымотали нас так, что вечером мы буквально валились с ног. Когда шли к общежитию, ко мне обратилась Хванна. «Ая, ты помнишь о приглашении?» «Мне кажется, сейчас самое время. Лейле нужно отвлечься, да и вам тоже». Я косо посмотрела на сестру, которую вела Найли, и кивнула. «Да, вероятно, поездка в гости, новое знакомство, новые впечатления отвлекут Лейлу». «Хванна, скажи родителям, что мы приедем в ближайшие выходные». Девушка-тролль улыбнулась. «Они будут рады ближе познакомиться с вами. Зайдя в комнату, у нас сил хватало только, чтобы помыться и завалиться в кровать. Найли едва ли глаза сопела. У меня тоже закрылись глаза». И я уже почти уснула, когда услышала, как Лейла на цыпочках прокралась на балкон. Я заставила себя проснуться и осторожно прошла следом. Остановилась, не дойдя до двери, отчетливо услышав схлипы. Посмотрела сквозь занавеску. Сестра сидела на полу, обняв мифика. Тот гладил ее по волосам крылом и чуть слышно приговаривал «фух-фух-фух». Я вздохнула и вернулась в кровать. Я ничем не могла помочь сестре. Я и сама не в состоянии была разобраться в своей жизни.